Раскрепостим походку. Походка человека дополняет наше впечатление о его здоровье. Она может свидетельствовать о некоторых устойчивых особенностях личности, иногда о перенесенных заболеваниях, роде занятий и т.д. Во всех индивидуальных вариантах походки можно выделить общие признаки. Походка характеризуется ритмом, скоростью передвижения давлением подошв на поверхность земли, длиной шага, плавностью. Каждого человека отличает только ему присущее изменение походки, например, когда он устал. Походка может быть естественной или неестественной, а темп ходьбы может замедляться или ускоряться. В походке могут отражаться даже черты характера. Так, раскачивание в стороны при ходьбе – признак, аккуратности, точности, иногда даже педантичности. В некоторых случаях размашистая походка свидетельствует о тщеславии. Необычно большие шаги невысокого человека означают желание быстрее достичь цели, стремительность, энергичность, а маленькие шаги высокого человека могут говорить о неторопливости, робости или о желании отдалить встречу с кем-либо. Помимо общих можно выделить индивидуальные характеристики походки. К ним относятся определенное положения носков при ходьбе и стоянии, движение рук, плеч, бедер, поясничные движения и т.д. Ходьба бывает также пяточной и пальцевой. Иногда характер походки связывает с физическим и психическим состоянием человека, его возрастом, полом. Влияет на походку и осанка человека. Она придает фигуре общий вид и зависит от привычного положения корпуса и головы. Осанку можно классифицировать как прямую и сутулую. Для улучшения осанки выполняйте следующее упражнение. В положении стоя глубоко вдохните всей грудью и расправьте плечи. При выдохе старайтесь не опускать грудную клетку. Держите голову прямо. Находитесь в таком положении как можно дольше. Ваша осанка значительно улучшится уже после 10-12 таких занятий. Психологически настраивайте себя, что спину при ходьбе всегда надо держать прямо. Следите за осанкой, позами. Если у вас сколиоз или есть привычка сутулиться, рекомендуется упражнение лечебной физкультуры. Первое. Исходное положение. Встаньте, прикоснувшись к стене спиной, ягодичной областью, икрами и пятками. Правильная осанка. Не наклоняясь, отойдите от стены на 1-2 шага и стойте так в течение 3 минут. Второе. Исходное положение лежа на спине. Прижмите поясничную область к полу. Встаньте, примите правильную осанку, держа спину, как в исходном положении, без помощи рук. Третье. Ходьба с мешочком на голове до 500 грамм, с одновременными движениями, например, полуприседая и при этом высоко поднимая колени. Укрепляйте мышцы спины и брюшного пресса специальными физическими упражнениями. Уделяйте внимание подвижным играм, утренней гимнастике. Полезны будут солнечные и воздушные ванны, питание, богатой растительной пищей и витаминами. Рекомендуется ровная постель и полноценный сон. Следите не только за осанкой, но и за походкой. Соотнесите ее с образом уверенного человека, его внешностью, плечи развернуты, голова держится прямо, взгляд открыт, походка раскованная или энергичная, как у человека, спешащего по делу. Сделав свою походку естественной, красивой, вы тем самым избавите себя от сутулости или чрезмерного напряжения.